«Джейсон, не хотите это отметить?» с намеком на двусмысленность спросила Мона, когда я собирался домой. Ее кошачьи глаза и резкий изгиб бедра говорили на своем языке соблазнение, пока она стояла в дверях кабинета и ждала ответа. Мистер Амброуз пришел в восторг от идеи для новой рекламы и всерьез задумал сделать «На набурбониться новым лозунгом компании. Слово клиента закон, так учат, все пособия по ведению бизнеса, но там не говорится о том, что слово клиента может отдавать безумие. Как только его закорючка появилась на контракте с Эйвен Уильямс, Дирк чуть не выпрыгнул из своих штанов и даже забыл о моем местами посиневшем лице и прошлых проволочках. Я добыл ему сделку на сотни тысяч долларов, и он бы даровал помилование, даже проведя презентацию в костюме банана или... Полностью голым. Отличная работа, Кларк! шлепнул он по моей ладони, когда клиент ушел. Может, ты не так безнадежен, как мне показалось? Пожалуй, этот выпад можно было принять за похвалу. первое очко в свою пользу я заработал, оставалось также покорить сердца представителей поп Tarts на завтрашней презентации и меня вычеркнут из списка неудачников и кандидатов на увольнение. Остаток рабочего дня я размышлял. «Как заставить людей коробками скупать малоприятные на вкус печенье?» Но офис разбежался по домам, так что засобирался и я. По старой традиции хотел продолжить напрягать мозги уже дома, однако Мона предложила более приятный способ провести вечер. А некоторые традиции так и тянет нарушать. «Ты отмечала победы и с предыдущим боссом?» – лукаво поинтересовался я. «По-моему, это не входит в твои обязанности». Я и рубашки ей не покупала, но всякие обязанности можно пересмотреть. Я сомневался, стоит ли нарушать принципы «не заводи отношения на работе и не води секретарш выпить по стаканчику после успешной сделки». Эти законы писаны теми, кто прогорел, смешивая работу и личное. Такой коктейль не рекомендуется употреблять даже людям со стойкой душевной организации. В моей жизни было немало женщин, но ни разу я не нарушал этой догмы. Не пробовал шипучий коктейль, потому и не попадал в неприятности. Но я в Лос-Анджелесе, можно сказать, проездом. Я это знал, и Мона это знала. А подобное предложение не выглядит намеком на долгосрочные отношения. Поэтому я глянул на часы, усыпил совесть и сказал. И где у вас принято отмечать победы? До Боттега-Луи мы добрались на машине Моны. компактном мини-купере, в пахло ванилью и было слишком тесно для возникшего между нами напряжения. Итальянский ресторанчик в двух кварталах от офиса Prime Time оживленно гомонил, пока мы выбирали, чем поужинать и чем отметить. тенда любил уверенных в себе женщин, которые не стесняются первыми сделать шаг. Муна же бежала навстречу на своих 15-сантиметровых каблуках, и я просто не смог увернуться. Она источала сексуальность и флирт только тем, как сидела за столиком, закинув ногу на ногу, и как поправляла волосы, откидывая их за плечом. Она разглядывала меню, а я разглядывал ее, предвкушая двойную победу. Нам принесли напитки – виски для меня и белое вино для нее. И мы собирались на бурбониться до того состояния, когда уже не будет стыдно снимать рубашку, как сегодня утром. Не самая удачная идея для того, кто завтра должен повторить подвиг с многотысячным контрактом. Но упускать шансы, которые жизнь сама преподносит тебе на блюдечке, я не умел. Это было у меня в крови. Это и Виски Хайленд Парк. Есть нечто особенное в том, когда узнаешь кого-то. Открываешь его, как новую книгу, которую выбрал из десятка других на витрине. Он, как чистый лист, который ты заполняешь строчками. Я никогда не доходил до того момента, когда лист исписывался чернилами вдоль и поперек. Мои самые длительные отношения обрывались на середине этого листа. Если женщина хотела большего, я просто переставал писать, что не сильно-то и нравилось ни ей, ни моей семье. И Люк, и Виктория довольно рано обзавелись своими томами. Произносили клятвы у алтаря, рожали детей, пока я... карабкался вверх по карьерной лестнице и покупал машины за сотни тысяч. «Мома – белоснежный лист, который когда-нибудь станет частью книги, а может и трилогии, но только не моей. Я расспрашивал ее о работе, о жизни, но ходил вокруг да около, не заходя за границей полей. Как только мы начнем делиться личным, игра будет проиграна». Нам принесли горячее, а от выпитых бокалов виски и вина беседа потекла непринуждённее. Я заказал ещё выпивки, но она от добавки отказалась. Мне ещё садится за руль, мистер Кларк. Вы же не хотите, чтобы я переломала себе ноги? Её ноги были слишком безупречны, чтобы я позволил такому случиться. Хотя искренне верил, что переломать их проще в туфлях на таких каблучищах, чем в мини-купере. Но этот отказ красноречиво подсказал, что сегодня ее ноги из этих самых туфлей не переместятся на мою спину. Некоторые игры требуют терпения и ведутся не один день. Оплатив счет, я принял предложение подбросить меня до дома. У квартиры мисс Джеймс я предпринял последнюю попытку заманить Мону к себе, но вовремя вспомнил, что у хозяйки... Не водится ничего съедобного, а пакетик с крекерами и милки-уэй подошли бы, будь нам лет по двенадцать. «У меня есть превосходный кофе!» – вспомнил я коллекцию кофейных банок мисс Джеймс и закинул удочку, но рыбка не клюнула. «Уже поздновато для кофе, мистер Кларк? Забавно!» – как изменился голос Муны, едва мы вышли за двери офиса. «Может, в другой раз?» Мона тоже любила играть и так подавала знак, что состоится еще один раунд. Так было даже интереснее. И я попрощался со спутницей, возвращаясь домой, приподнятом расположении духа и готовый покорять Хоп-Тартс, раз уж других подвигов сегодня не намечалось. Несмотря на кипящий город за окном, квартира пугала тишиной и одиночеством. Интересно, мисс Джеймс также неловко чувствует себя в чужом доме? Он раза в четыре больше, а значит, там в четыре раза больше причин чувствовать себя брошенным. На телефоне висел пропущенный от сестры, и я решил перезвонить ей, как только рассею алкогольную дымку крепким кофе. Я принял душ и переодел рубашку от Барбари на мятую футболку от Джейсона Кларка, но не успел включить кофемашину, как в дверь постучали. Первый освежающий мыслью было «Мона». передумала и решила все же зайти на предложенную чашку. Но прошло довольно много времени, и вряд ли она на полпути домой вдруг развернулась ради кофе и моей компании. Синяк под глазом запульсировал, натолкнув на другую догадку. Парень из комода или его амбалы снова пожаловали, чтобы закончить начатое и получить свое. Как же я устал от этих идиотов, что вламывались в мою спокойную жизнь. Может, стоило вызвать полицию, но я приберег этот вариант на самый крайний случай. Стук раздался снова, и мне понадобилось пара мгновений, чтобы поискать что-нибудь тяжелое в качестве оружия самообороны. Но, конечно, в арсенале художницы нашлись только кисти до да палочки для суши, без самих суши, так что я схватил то, что сошло бы за увесистый козырь в рукопашной. Новенькая сковородка с неоторванной этикеткой. То, что нужно. Одной рукой я сжал рукоять своего орудия, другой взялся за ручку двери, напряг каждую болящую мышцу своего тела и распахнул дверь, одновременно занеся сковородку за спину. «Я ведь сказал! Убирайтесь!» Незнакомка дернулась. Угливый крик заполнил коридор. Я в ужасе отступил и опустил импровизированную биту, почувствовав себя полным придурком. «Ради бога, извините, вы не сильно испугались?» Просто не привыкла, что на меня бросаются со сковородками. Девушка перевела дух и приложила руку к груди. Даже я ощутил, как колотится ее сердце. Симпатичная брюнетка с самыми длинными волосами, что мне приходилось видеть на своем веку, глядела на меня во все свои прекрасные голубые глаза. Так смотрят на сумасшедших, беседующих с самими собой на остановке или на танцующих, когда не звучит музыка, — Простите, просто я принял вас за кое-кого другого. Давно мне не было так стыдно, так как простоволосица перед симпатичной девушкой, то у меня талант. — За курицу, которую надо пожарить? — сарказмом, но без злости спросила она, кивая на сковородку. — Скорее за тюфяков, которые меня разукрасили. Казалось, только сейчас она как следует разглядела радугу на моем лице и окончательно убедилась, что я не псих. «Должно быть больно», – произнесла она сочувствием. «Скорее неприятно. Вы застигли меня врасплох, что я уже и сама позабыла, зачем пришла. А зачем вы пришли? Вы ведь мистер Кларк?» Меня удивила такая осведомленность. Гостья не походила ни на девушку, с которой бы я учился в университете, которая могла бы прознать про мой приезд в город. Из всех сокушников я поддерживала отношения с парочкой парней. И то... Это, так сказать, общение сводилось к звонку раз в год на день рождения. Я Сид, подсказала гостья. Сид Брэберн, мы с вами. Мисс Брэберн. Не знаю, почему я так обрадовался. Я, наконец-то, лицезрел ту, с кем переписывался по поводу квартиры. К тому же, вместе с ней не заявились прихвостни парни из комода. Почему бы не порадоваться? Я ожидал вас увидеть. А я не ожидала, что придется прийти. «Могу я?» Она кивнула в сторону гостиной, и я тут же отскочил в сторону. Тому засранцу, что ломился сюда вчера, поучиться бы по манерам у Сид Брэберн. Войдя внутрь, сито осмотрела квартиру, словно проверяла, все ли осталось целым от моего пребывания. «О боже, это кровь!» обомлила она, увидев кроваво красное пятно на белой обивке дивана. Всего лишь кисло-сладкий соус мистера Ши. «Но раз те двое не прикончили вас, то это сделает Эмма», – расслабилась Сид. «Она обожает этот диван». «Мне ли не знать?» Сид глянула на мое холодное оружие и усмехнулась. «Можете ее убрать, обещаю вас не бить». «Да, простите, я метнулся в кухню и оставил сковородку на шкафчике». «Так какими судьбами?» Зашла взять вещи мисс Джеймс и забрать кое-что. «Что-то сюрреалистическое творилось с этой квартирой. Все мечтали сюда проникнуть и забрать кое-что. В стенах спрятано золото? Или под матрасом мисс Джеймс лежит миллион долларов? Тогда понятно, почему все так кломятся в дверь. Всем нужно забрать кое-что, смыкнул я. Всем? Сначала сюда заявился какой-то парень в костюме, чтобы забрать то, что по его словам ему принадлежит. А потом едва верзила избили меня, когда я не пустил их за тем же самым. Но я решил, что не могу раздавать вещи мисс Джеймс без ее ведома. Сит изменилась в лице. С беспокойством протянула руку, будто хотела коснуться моего фингала, но опустила. Это они вас так? Решили, что мне не помешает смена имиджа. Как ужасно! Мне так стыдно, запречитала Сид. Как же он мог? Кто этот парень? Полюбопытствовала я, чтобы наконец расставить все точки над «и». Я так понимаю бывший мисс Джеймс. Нашел вырезки его личика в шуфлятке. Да, это непростая история. Еще раз извините, но будьте уверены, что больше вас не побеспокою. Так вы поставите их на место. Просто передам то, зачем они приходили. Если это избавит меня от их общества и новых пинголов, я только за. А мисс Джеймс об этом знает? Она меня и прислала. Вы не против, если я пройду в мансарду? Я поплелся за гости, разрываясь от любопытства. Что такого спрятано в мансарде? Зачем охотиться столько людей сразу? Сита смотрелась и сразу же нашла то, что нужно. Под мятой тканью пряталось что-то большое и угловатое. Учитывая, что мы находились в художественной мастерской мисс Джеймс и картины заполняли каждый свободный пятачок, то несложно было догадаться. Картины? – удивился я. И весь этот сыр-бор из-за двух картин работы мисс Джеймс, подтвердила Сит и сбросила ткань на пол. Я заглядывал в мастерскую лишь мельком и не особенно увлеченно разглядывал произведения в рамах, над которыми трудилась хозяйка квартиры. Никогда особенно не интересовался искусством, но эта картина заставила меня замолчать на добрых несколько минут. Все метафоры и эпитеты. выветрились из головы, и я не смог бы даже образно описать, насколько прекрасен был сотворенный кистью пейзаж. Узкая улочка, вся из кирпича и самого совершенства. По обеим сторонам тротуара толкаются двухэтажные домики с черепицей и арочными окнами. Вдали виднеется красивая старинная церковь, и во всю эту красоту вплетаются сиреневые деревья, сказочные, дивные. словно семена посадил герой какой-нибудь сказки, побывавший в Лос-Анджелесе через магический портал. «Вау!» – рассмотреть, отозвался я. «И не поспоришь», – улыбнулась Сид. «Не верится, что такой талант все еще не разглядел весь мир». «Это Лос-Анджелес?» «Сколько бы я ни прожил в городе ангелов, ни разу не забредал в такое волшебное место». Сид стала рядышком. окутав меня аэрозолем восточного аромата и мечтательно рассматривала каждый штрих картины. Точно увидела впервые только теперь, вместе со мной. Улочка в историческом районе Эль-Пуэбло, отдельный городок в Л.А., который колонисты построили еще в XIX веке. Там вдали ее длинный красивый палец нежно-розовым лаком указал на церквушку, что спряталась за домами. Церковь Плаза, которую возвели ровно 200 лет назад. — Ни разу там не бывал, — завороженно признался я. Но после такого мечтаю там побывать. А что это за необычные растения? Я протянул свой не столь красивый палец в сторону фиолетовых шапок крон, боясь поднести его слишком близко к полотну и испортить чудесный пейзаж. Это же жакаранда. Его еще называют фиалковым деревом. По большей части оно растет в Австралии, Африке и Южной Америке. поэтому в наших широтах оно действительно стало настоящим чудом. С ним связано много легенд и мифов. В Сиднее, к примеру, жакараду высаживают возле всех университетов и школ, а студенты верят, если летящий жакарандовый листок упадет на голову, значит ты точно сдашь экзамен. Как любопытно! А в некоторых африканских племенах это волшебное дерево считают оберегом для младенцев и детей. «Вы так много о нем знаете?» – осветился я. «Мне самой стало интересно, вот и погуглила», – с неловким смешком сказала Сид. «К тому же продавец должен знать все о товаре, который продает». «Так вы их продаете? Картины мисс Джеймс?» Сид как-то загадочно посмотрела на меня и произнесла. «Я ее агент. Если хотите, я могу рассказать вам больше, но в следующий раз». Было ли это предложением продолжить общение при других обстоятельствах или просто повод отделаться от назойливого жужжания поскорее? Не могли бы вы помочь мне дотащить это добро до машины? Красота требует жертв, а некоторая красота – крепких бицепсов и стальной выдержки. Я не мог позволить хрупкой девушке хвататься за другую сторону рамы и вызвался в одиночку перетаскать картины до автомобиля Сид Бребер. «Дважды я проклял дома, которых не предусмотрели такую важную деталь, как лев, а еще раз десять тех амбалов, что несколько часов назад отрабатывали удары ногами на моих ребрах». Вторую картину удалось разглядеть лишь мельком, но она не уступала ни в красоте, ни в мастерстве создателя, ни на великолепных штрихах. Побережье Лос-Анджелеса, где волны ласкают шпилями в курчавое небо. Я отнес «Эль Пуэбло» с жакарандой и неизвестный пляж к Пежосит, который наверняка испытывал ужас от того, какие громадины собирались в него впихнуть. Но, вопреки моим сомнениям, картины удобно уместились в багажнике и не стали жаловаться. Затаскивая второй шедевр искусства в машину, я слишком резко дернул рукой и поморщился. Сид и не заметила бы, если бы попутно из меня не вырвался гортанный хлеб. «Вам больно?» – забеспокоилась девушка, трогая меня за плечо. Ее касание снимали боль получше компресса. «Так бывает, когда к тебе проявляют искреннюю заботу даже малознакомые люди. Ерунда, боевая травма. Это те два отморозка так постарались?» «Плохо старались, раз мои ребра все же остались целыми. Все в порядке, до свадьбы заживет». «Надеюсь, свадьба не завтра?» – улыбнулась Сид. «Я тоже на это надеюсь, ведь я совершенно не готов». Нет лучшей награды для мужчины, чем когда женщина без утайки смеется над его шутками. Смех Сид только подзадорил меня, и мне захотелось смешить эту девушку, лишь бы еще хоть раз послушать этот очаровательный смех. «Спасибо вам за помощь, мистер Кларк. Зовите меня Джейсон, и совершенно не за что». «Не вините, мисс Джеймс, за то, что случилось утром», – сердечно попросила Сид, словно прочитав мысли, которые вертелись в голове целый день. Мне тут же стало стыдно за то сообщение, но слово не воробей, а отправленное послание тоже не походит ни на одну из птиц. Всегда доходит до адресата. Она не виновата. Сложно было с этим поспорить, но я коротко кивнул. Настал момент прощаться, но мне захотелось когда-нибудь снова увидеть эту девушку. Было что-то загадочное в ее искренности и что-то притягательное в ее длиннющих волосах. Мона была глотком виски, который поглощаешь резко, лишь бы не оставить осадок на языке, а си... Что ж, она скорее напоминала полусладкое вино, которое хотелось подтягивать до легкого опьянения. Ваше предложение показать мне город еще в силе? Вдруг спросил я. И Сид закопалась в памяти, чтобы припомнить, когда успела за 10 минут наших тосканий тяжестей предложить мне подобное. Вы писали как-то, что если нужна будет компания, или я захочу получить экскурсию от лучшего гида, то позвонить вам? Точно. Что ж, от своих слов я не отказываюсь. Как насчет на днях отправиться на ту улочку в Эль-Пуэбло? и вы расскажете побольше о деревьях Жакаранды?» Сита ответила не сразу, и я побоялся, что сделал неверный шаг. Поспешил с желаниями и неправильно интерпретировал ее заботу. Но она выдержала паузу, потомила меня на медленном огне и с улыбкой сказала, «Буду рада побыть вашим гидом. Мой номер у вас есть?» «Мой у вас тоже. Если понадобится грузчик, знаете, кому звонить?» Перешел я на легкий флешт, усадился на место водителя и захлопнул за ней дверцу. Постояв некоторое время на тротуаре и проводив красное пижо взглядом, я вернулся в квартиру к незаваренному кофе, неразобранным бумагам и тишине чужой квартиры. Пока я выходил, Вики снова звонила, поэтому я решил все же удостоить ее вниманием и перезвонил. «Привет, сестренка!» – радостно загласил я в трубку, размешивая кофе. «Где пожар?» «Ты звонила мне уже трижды?» «Джейсон Кларк!» трогать раздалось на другой стороне провода. Я замер с ложкой в руке, пытаясь вспомнить, что успел натворить. «Ну ты и подлец! Я тебя люблю, но порой мне за тебя стыдно!» «Да что случилось-то? Объясни мне, почему ты так взъелся на бедную девочку?» «Это она, а мисс Джеймс, что ли?» «Ни на кого я не взъелся!» Тогда почему она собрала вещи и собирается съезжать из твоего дома?